Глава 9. Мы расстались с Игнатом без 10,5. Он высадил меня прямо у двери офиса, пожелав стать еще прекрасней. Я вежливо улыбнулась и помахала ему рукой с зажатой в ней фотографией. Нас запечатлели на выходе с катера за какие-то сумасшедшие деньги. Посмотрев на фото, устыдилась и быстро убрала его в сумку. Никогда не любила врать, а тут пришлось умолчать о встрече с Золотковым. дав Игнату и дальше думать, что у меня встреча с Хильтрудой. И пусть я убеждала себя, что этого благо получалось плохо. Промолчать или не договаривать о чем-то важном — тоже обман, если не хуже. Вроде формально ничего не сделала, а стена между нами расти уже начала, потому что подобное чувствуется интуитивно. Расстроенно вздохнув, я подняла глаза и увидела приближающегося с той стороны дороги Золоткова. Он получил от меня сообщение с адресом встречи заранее и, кажется, дожидался неподалеку. «Привет», — кивнул мне Михаил. «Спасибо, что приехала». Я кивнула и покосилась на дорогу, проверяя, далеко ли уехал Игнат, и чувствую себя двойным шпионом, не меньше. «Не волнуйтесь», — Золотков кашлянул, привлекая мое внимание. «Он уехал, и тогда я пошел к вам». «Мне жаль, что вырвал вас со свидания. Правда, если бы вы пояснили сразу...» Он выглядел настолько искренне расстроенным, что я, позабыв о своем чувстве вины, отмахнулась. «Пустяки. Это было не совсем свидание, а, не знаю, прогулка. И потом нам правда нужно договориться о том, как проводим время. Ну, если уж я стану вашей тайной женщиной, то должна знать разные там привычки или родинки. У вас есть родинки, о которых должна знать любовница?» Мимо прошла пожилая женщина. и я бы не заметила ее, если бы она не споткнулась с громким «Ах!». Золотков ее поймал за локоток, деликатно уточнив, все ли в порядке. Та посмотрела на меня, как на главу всех распутных женщин мира, вскинула голову и сбежала с такой прытью, будто ей грозило нечто очень неприятное в нашем присутствии. «Наверное, нам стоит пойти в другое, менее людное место». Сделала вывод я. «Думаю, да». Михаил очень обаятельно улыбнулся. Но сначала я бы хотел показать вам один чудесный магазинчик. Его хозяйка очень милая женщина, и она обещала подобрать кое-что из одежды на завтра. Я округлила глаза. Вы хотите меня приодеть? Думаете, я сама не могу справиться? Маргарита, обиды неуместны. Михаил в порыве чувств взял меня за руку, чуть сжимая кисть. Свадьбу будут отмечать в очень пафосном месте, и я бы меньше всего хотел чтобы вы из-за меня чувствовали себя там некомфортно. Я вас в это все заманил, так что мне и решить такие бытовые моменты. И не нужно так смотреть. Вам что, красивое платье лишнее? Нет. Ну вот, окажите мне услугу, примите от меня наряд и кое-что сопутствующее к нему». сопутствующие «Мелочи». Он повел рукой, улыбнулся шире. Так заразительно, что я вдруг поняла. Мои губы тоже не остались равнодушны. расплываясь в ответной улыбке. «Хорошо. Мелочи так мелочи. К тому же это будет своего рода компенсацией». Вспомнил еще один довод в пользу своего расточительства золотков. «За что?» «За сорванное свидание с Игнатом». «Я же сказала, из-за ваше терпение Продолжил Михаил, недослушав. «Все-таки вам еще о моих родинках слушать». Я засмеялась. «Убедили. Ведите меня в свой магазинчик». Идти не пришлось. Пришлось ехать. Благо, Михаил был на машине, только вот магазинчик поразил размахом. «Это что такое?» — возмущенно спросила я, осматривая огромную стеклянную витрину, за которой стояли стильно одетые манекены. Даже такому профану, как я, стало очевидно. Вещи в этом месте обойдутся в состоянии. Я даже представила, как вернусь в Москву, в свою маленькую квартиру, где буду думать над тем, что приготовить на ужин экономно, но вкусно. и коситься на шкаф, в котором висит годовая премия бывшего мужа. «Это то самое место», — кивнул Михаил. «Надеюсь, вам что-то здесь приглянется». Я посмотрела на него с подозрением. Правда, надеется? Или наоборот? Искренне верит, что я сбегу, предпочитая нечто менее пафосное. Однако его лицо оставалось безмятежным. Так сразу и не поймешь, что в этой рыжей голове. Михаил распахнул передо мною дверь, пропуская вперед. Пришлось идти навстречу очередным подарком судьбы. Когда они сами в руки так и прыгают. Кто я такая, чтоб отказываться? «Мишенька!» Обрадовалась нашему визиту ухоженная женщина лет... От сорока до восьмидесяти. Есть такой тип людей, не определившийся с возрастом. Вот и Юнона Андреевна, так её звали, не определилась. Она улыбалась и становилась чуть старше. Поворачивалась спиной. и превращалась в девушку едва за сорок. «Наконец-то вы пришли!» Я обернулась к Золоткову. Тот приобнял меня за плечи и осторожно подтолкнул вперёд. «И я рад вас видеть, юнана Андреевна!» Проговорил он, выставляя меня вперёд, будто прикрываясь. «Знакомьтесь, Маргарита, это о ней я вам говорил». «Какая прелесть!» В меня вперились цепким проницательным взглядом. Я обратила внимание, что глаза женщины хоть и не обрамлялись множеством морщин, но обладали той самой силой, что обретают лишь люди, прожившую долгую и непростую жизнь. В них были знания, мудрость и самый настоящий сканер, способный разглядеть во мне множество мелких недостатков в считанные секунды. «Вы напугаете мою девушку?» — спокойно проговорил Михаил, спустя небольшой промежуток времени в затянувшейся тишине. «Если она меня бросит, придется винить во всем вас». «Вы разобьёте сердце несчастному кардиологу». «Ох, милый!» Юнона Андреевна скупо улыбнулась. «Это никак нельзя допустить. Люди с разбитым сердцем невероятно опасны. Они заражают всех вокруг своим несчастьем, как гриппом. Скорее, Маргарита, займёмся делом, пока не поздно». Женщина двинулась вглубь помещения, лавируя между рядами одежды и манекенов, а я оглянулась на Михаила, собираясь показательно нахмуриться. Только он мне подмигнул, так легко, совсем по-мальчишески, и, взяв за руку, повёл за Юноной, вызывая у меня жуткий раздрай внутри. чувство растерянности, удовольствия, смятения и непонимания сплелись в клубок, не собираясь помогать мне их распутывать. «Помогла Юнона Андреевна?» «Сюда, милая», — сказала она, указывая на шикарное полукресло, обитое сиреневым велюром. Сама она села напротив и посмотрела на моего спутника, напомнив. «Мишенька, примерочные там. Три костюма на выбор, как ты и просил». «Да, но...» — начал он. «Иди, мой хороший, как только мы определимся с вариантами для Маргариты, найдем тебя, правда?» Она улыбнулась теперь уже мне. Я кивнула. «Конечно». Михаил еще немного постоял, но не найдя, что возразить, ушел, куда послали. «Ну вот», — радостно объявила Юнона Андреевна. «А теперь скажи мне, Маргарита, вы знаете, что именно сейчас в моде?» «В моде?» «Одежда, обувь, аксессуары». «Ну...» «Название любимых торговых марок, брендов, есть предпочтение чего Отчего-то сложилось стойкое ощущение, что меня пытаются унизить. Эта хорошо одетая и ухоженная женщина смотрела на меня снисходительно, оговорила с нотками нетерпения и насмешки. Но, возможно, всё это мне лишь почудилось». Я люблю удобные вещи, Юнона Андреевна. Ответила, стараясь быть максимально вежливой. Такие, чтобы чувствовать себя женственной, но не манекеном. В одежде и обуви должно быть комфортно, даже если она покупается на один вечер. Я не хочу весь вечер затыхаться в слишком узком платье или едва передвигаться, боясь упасть с каблуков и сломать себе шею. Вы не из модниц значит. Сделала свой вывод женщина. Медленно... С теперь уже ощутимой долей презрения, рассматривая мой наряд, подобранный совсем недавно хельтрудой И вот, будь я в своем старом сарафане и затертых босоножках, смутилась бы, скорее всего. Но не теперь. Теперь я начинала сильно злиться. Чуть подавшись вперед, сказала тихо, но уверенно. «Не моднится, но хочу, чтобы Миша была спокойно рядом со мной завтра. Могу одеться в свое, и, больше чем уверена, не упаду в грязь лицом, и его не уроню». но он предпочел привести меня к вам, и я не отказала. Мне важно угодить ему. А ему, по всему видно, важно ваше мнение. Пусть завтра на свадьбе гали он будет уверен в своей паре. Это мы с вами можем ему дать? Вы поможете выбрать подходящее платье? Или...» Тишина, последовавшая дальше, застала меня врасплох. Юнона Андреевна обдумывала мои слова дольше, чем хотелось бы, И моя злость начала набирать обороты. Я уже готова была послать её к модным клиентам, но не успела. — Вы правы, Маргарита, — постановила генеральша из мира от кутюр. — Мишеньке это важно, и, несомненно, он прав в том, что доверился именно мне. Тут она прищурилась, вздохнула глубоко, отчего крылья носа затрепетали и... заулыбалась. Весело, даже задорно, совсем не как раньше. «Мы ей покажем». «Поднимайся», — сказала Юнона Андреевна. «Пойдёшь в белом». «Как в белом?» — опешила я. Молча, с загадочной улыбкой. Подмигнула женщина. «Переплюнем невесту. Если эта змея решила играть не по правилам и пригласила Мишенику на свою свадьбу, то чем мы хуже?» «Ну, подразумевалось, что мы лучше?» вслух пробубнила я. «Глупости». Юнуна Андреевна грациозно откинула в сторону упавшую на глазачелку и поманила меня за собой. «Играть, по-честному, слишком скучно. Тем более, что у меня несколько шикарных новинок от лучших брендов, а у тебя чудесная фигура». Я вскинула брови, молча поражаясь кардинальной смене настроения женщины. «И с волосами кто-то совсем недавно поработал». Одобрительно кивнула она, приблизившись и тщательно вглядываясь в мою прическу. Пришло время примерок. За мной, Марго. Из семи платьев мы выбрали одно лишь спустя час. И этот час показался мне вечностью. А когда я решила, что пришло время амнистии за хорошее поведение, в примерочную принесли много, очень много коробок с туфельками и сумочками. Михаилу все это время приходить запрещалось, поэтому он терпеливо ждал где-то в недрах магазинчика, наверняка уже передумав идти на свадьбу. и тем более брать меня. Однако надежды не оправдались. Стоило мне выползти навстречу Золоткову, тот убрал планшет, в котором что-то тщательно изучал, и поднялся, глядя на меня с искренним участием. Устала. Он не спросил, он понял все без моих слов. «Ничего подобного», прощебетала следовавшая за мной Юнуна Андреевна. «Нам, девочкам, жизненно необходимо иногда вот такая разрядка. Правда, Марго?» «Правда». Вообще, я отвечала на слова Михаила. Но кому это было интересно? Ни юно, ни точно. Та облабызала бедного кардиолога, потом стрясла с него некую баснословную сумму за мои пытки и, наконец, проводила нас к выходу со словами, вызвавшими во мне волну отчаяния. «Мишенька сказал, что у твоего папы скоро юбилей, Марго. Так я вас жду. Для вас снова займусь всем лично». Меня от радости перекосило, да так, что я сама испугалась. Не настало ли время микроинсульта? На счастье, с собой был личный кардиолог, вылечивший меня простым обещанием. Если вы против, то сюда больше не приведу, честное слово. Тебя. Поправила его я. Так гораздо удобнее. И правда. Золотков улыбнулся и, перекинув кучу пакетов в одну руку, второй отключил сигнализацию машины, проговорив с пониманием. Уже так поздно. Я не думал, что мы столько пробудем у Юноны. «Ну, надеюсь, оно того стоило. Тебе понравилось платье?» «Да, оно очень красивое», — признала, усаживаясь на пассажирское место и дожидаясь Михаила. «Только вот оно белое». «Это плохо», — поразился он. Я хмыкнула в который раз, поражаясь незамутненностью мужского склада ума. «Они ведь зачастую, слушая двух женщин, даже понятия не имеют, что те друг друга ненавидят и убивают словами пополам с действиями». Смотрят и видят милые улыбки, красивые лица. Ничего дурного, казалось бы. Ну что эти хрупкие милашки смогут сделать? А мы можем. Да так, что мир перевернется с ног на голову. Вот, скажем, пришла знакомая в той же одежде. Враг. Те же духи? Ей конец. Понравился один мужчина. Это война между кланами. Холодная война в нейтральных оттенках. Настолько нейтральных, что мужчины даже не осознают, какого масштаба бойня вокруг. И вот Михаил. Плохо ли, что я завтра явлюсь на свадьбу его бывшей в шикарном белом платье? Нет, конечно, что в этом такого. Не бери в голову, золотков, такое поймут только женщины. Пока ехали к Вилли, разговорились о личном. Мне пришлось рассказать подробней о разводе, о непонимании и уходе из семьи мужа, о его новой пассии. «Ну...» — подытожил Михаил. «Если он пригласит тебя на свою свадьбу, зови меня, Марго, я в деле». Посмотрев на него, я легко рассмеялась, моментально забывая об унынии, только что давящим на нервы. Все-таки говорить о муже было пока сложно, но, что удивляло, после каждого разговора приходило все большее облегчение. Будто я, выговариваясь, отпускала его. «Теперь ты», — попросила, поняв вдруг, что все время говорила о себе, а о нем так ничего и не узнала. у меня родинка на правой груди он посмотрела на обалдевшую от неожиданности меня и поиграл бровями добавляя и родимое пятно на внутренней стороне левого бедра в виде странной кляксы примерно сантиметр в диаметре надеюсь эта информация нас изблизит настолько чтобы нам было анчем интимно переглядываться о да ты говорила это важно я снова расхохоталась Он посмотрел с улыбкой и продолжил вести авто, уже сворачивая к Вилле отца. Какое-то время мы ехали молча, и отчего-то я ловила себя на мысли, что это молчание совсем не неловкое, каким оно бывает, скажем, с Игнатом, или другими малознакомыми людьми. Это молчание было нормальным, оно успокаивало. «Прости, если смутил». Уже въезжая в открывшиеся ворота, сказал Михаил. «Не знаю, что на меня нашло. Обычно я сдержанней». «О, прошу, не сдерживайся!» Мне было смешно. «Так гораздо интересней». «Правда?» Я кивнула. «Тогда до завтра, во сколько мне забрать тебя, мероприятие начнется в четыре. Все сначала едут в ЗАГС». «Значит, к трём я буду готова». Михаил вышел за мной следом из машины, вынул из багажника пакеты с платьем, туфлями и аксессуарами и вдруг, чуть помедлив, сообщил. «В чём бы ты ни пришла завтра, Галю всё равно затмишь». Белое-то будет платье или черный балахон. Дело ведь не только в одежде. Я замерла, как мышка, застуканная за запоеданием зерна. Спасибо. Это все, на что меня хватило. Хотя нет, не все. Забрав пакеты, я поиграла бровями, совсем как он недавно, и добавила. Знаешь, у меня тоже есть родимое пятно. На правом бедре, в виде неполной луны. Ну, до завтра. Я уходила. Чувствуя на себе его взгляд, в котором смешалось удивление, смех и что-то еще, отчего у меня самооценка начала медленно подниматься, а губы так и растянулись в оскале, не желая возвращаться в нормальную форму. Но дома и идиллия кончилось Арина встретила меня на входе, врезавшись с ревом разгневанного медвежонка, и сразу начала обиженно излагать факты «все плохо, ей обидно, артём гад мелкий». Сын в это время был из детской, не забывая громко причитать, что он не виноват. В гостиной из всех взрослых нашлась лишь одна женщина. Нашлась Жанна Михайловна. Она со спокойствием удава сидела у барной стойки и читала книгу по психологии. Что-то там о воспитании гения в семье. «Теперь у меня синяк», — бубнила бегущая за мной Аринка. «На всю голову! Он меня прямо пультом!» «Я разберусь». пообещала, глядя на бедлам вокруг. «Мама!» — обрадовался Артём, выбеживший к нам на мой голос. «Ты всё? Или снова бросишь нас, как Зоя Аркашевна?» Я уронила пакеты, посмотрела на жену отца и уточнила. «Что происходит?» Зоя Аркадьевна пала от мигреней. Пояснила та. «И это неудивительно, скажу вам откровенно. Пришлось её подменить. Но теорию я немного подзабыла, так что вот». Мне показали книгу. Арина зарычала и бросилась на Артема с криком. «Он опять! Не показывай мне этот палец! Мамуля!» Сын унесся в мою спальню, голося на всю окрестность. «Спасите!» «И давно вы здесь?» — спросила я у Жанны Михайловны, очень стараясь быть разумной, спокойной и цивилизованной. Часа два. Пожала она плечами. Привела их после ужина. «А где Варя?» С Кариной в бассейне плавать осталось. Посмотрев на часы, добавила она. О, вот-вот вернется. Они, кажется, поладили. А вы как погуляли? Неплохо, наверное. В спальне что-то упало. Такое ощущение, что шкаф. У меня дернулось века. Пропало желание быть вежливой. Это стул. Отмахнулась нереально умиротворенная Жанна Михайловна. Они его часто роняют. Не стоит беспокоиться. Я мотнула головой. Оследила уставилась на женщину и спросила: "Почему вы не позвонили мне? Я бы приехала. Я же их мать. Потому что ничего ужасного не случилось?" Спокойно ответила та: "Зачем вас беспокоить? Вы же не можете вечно бросать все дела и отмахиваться от личной жизни по любому их писку. Как это не могу? Я так и живу. Но дети, они без няни, без няни, но под присмотром, а не со мной, а я уже воспитывала сына" «Это как велосипед, Марго, не волнуйтесь. Однажды научилась ездить, и все?» «Что все?» «Могу вспомнить как?» «Легко. Только нужно время и хорошая доза успокоительного. И то, и другое было в наличии». Я вспомнила, как она воспитывала льва. Последний раз он доказывал мне, что ворует у матери украшения из лучших побуждений. «Угу, научилась она ездить. Дальше я сама». Улыбнувшись, я подняла пакеты и направилась в спальню. И вдруг поняла, что если бы мне позвонили, то часов, проведенных рядом с Михайловым, не случилось бы. А это очень хорошее время. Замечательное. Давно мне так уютно ни с кем не было. Я остановилась и, обернувшись, искренне добавила. «Спасибо вам огромное. Вы...» «Спасибо, правда». «Обращайтесь, Марго. Я буду рада снова помочь». Она выверенным жестом поправила идеальную прическу и отправилась к выходу. а я к детям». Утихомирить их удалось быстро, и даже задобрить получилось, разрешив съесть по эклеру на ночь. А вот Варе все не было. Мне пришлось идти за блудной дочерью, взяв с младших клятвенное обещание не баловаться. Она нашлась на полпути к Вилли, веселая, поющая что-то себе под нос, совершенно не замечающая моего собственного мама взгляда Сурового такого, даже гневного. «Ой, привет!» Расплылась в улыбке дочь. «Ты давно приехала?» «Давно. А я была в бассейне с Кариной. Она такая классная, мам. Подарила мне футболку». Она потрясла передо мной мелким целлофановым пакетом. «А дедушка обещал подарить гитару». «Кому?» Опешила я, даже забыв, что хотела начать проповедь на тему «Слушай сюда. Ты провинилась, кайся». «Мне? Я же хочу в музыкалку, помнишь? А препод сказал, что надо новую гитару». Дедушка сказал, что если я хочу учиться, это хорошо. Он поощряет». «Какой дедушка?» Решила зайти с другого края я. «Серёжа», — удивлённо молвила Варя. «Мы у него гостим сейчас, мам. Это его дом. Ты чего?» Я кивнула, хмуро посмотрев на окна кабинета отца, уточнила. «И давно вы сдружились с дедушкой?» «Нет, он вообще не самый дружелюбный», — пожаловалась Варя. «Но вчера сказал, что я очень похожа на его мать». и что она была певицей с шикарным голосом. «Надеюсь, ты ему не пела», — усмехнулась я, вспоминая завывание аварии из душа. «У Сергея Петровича больное сердце». «Не пела, но сказала, что хочу научиться играть на гитаре, а ты ее не покупаешь, потому что разводишься с папой и безработная. И папа сказал, что не купит, потому что он не миллионер обеспечивать всех, и мы теперь твоя забота. Поэтому я, наверное, играть не буду». «Офигеть!» Только и смогла сказать я. Он также ответил. «Вы с ним чем-то похожи, мам?» «Угу». Он меня послушал и ушел. А сегодня встретил снова, позвал и сказал, что подарит мне гитару и о другом позаботится. «О чем другом?» не поняла я. «Не знаю. Может, он откуда-то узнал, что я еще и велосипед новый хочу?» «Иди домой, Варя!» Опомнившись, закатила глаза к небу. «Там мелкие одни телек смотрят, пока мы здесь. Как Зоя аркадиевна кстати, не знаешь?» нет Варя покачала головой. Но на ужине она обещала завтра быть вовремя. Хотела и сегодня с нами остаться, но у нее очень разболелась голова, и Жанна Михайловна пошла вместо нее. Она встала и сообщила, мол, не тревожьте, Марго, она совсем о себе забыла, пусть хоть немного погуляет. И дедушка сказал, что пусть, и улыбался. Так улыбался, что дядя Паша предложил позвать врача. Я кивнула и отправила дочь в наш домик, а сама настороженно обернулась к Вилле. «Что там вообще происходит?» Подумала, чувствуя, что любопытство снова поднимает голову. Вселенная не дала ответа, потому пришлось додумывать самой. Лопухин разочаровался в лёвушке и решил найти другого наследника. Тогда же и вспомнил, что у него наделаны дети по всему миру. Приказал найти, и вот мы здесь. И что дальше? Выбирает между нами наиболее похожего на себя? Вроде всё сходится. Но остаётся нестыковка. У льва Насколько понимаю, образование соответствующее. Его готовили быть папочкиным помощником, а вот дети самого Лопухина к этому вряд ли были пригодны. Паша разнорабочий, я медсестра, практически без стажа и опыта, Карина, она просто красивая. Зато личная жизнь ни у кого не сложилась. Хоть что-то у нас от папы. Грустно усмехнувшись, я пошла к домику следом за уже пропавшей из ведуварей. И все-таки, чего ты хочешь? Спросила вслух, все еще пребывая в задумчивости. «Поболтать?» Раздалось из темноты, сгустившиеся чуть плотнее у яблони. Я замерла с открытым ртом, от неожиданности забыв даже покричать. «Привет». Тьма отделилась от дерева и преобразилась в очертания Олега Дорфа. «Хорошо у вас тут». «Где?» «В саду». «У тебя сад не хуже», — ответила на автомате, разглядывая писателя с невыразимым ужасом. Теперь его освещал тусклый фонарь, и мне хотелось позвать на помощь. У Олега был вид зомби, которого пожевал дракон. Как-то так, лохматый, бледный, заросший, с впавшими глазами, очередными красными синяками. Он стоял напротив, глядя вроде и на меня, и в то же время куда-то очень далеко, дальше нашей планеты. «Мне одиноко», — сказал он, внезапно вперив свои страшные глаза в меня. «Сил нет». «На что?» «Вообще». Он вздохнул, почесал живот. «Хочу, наверное, семью». «Наверное?» «Увы, пока я могла только повторять за ним слова. Своих не находила». «Да, я бы мог стать мужем и отцом. Мы с супругой вместе любовались бы закатами. Она стала бы моей музой, моей силой. В смысле, была бы рядом по необходимости и не отсвечивала бы, когда вдохновение?» — кивнула я. «Ты все понимаешь». Тепло улыбнулся зомби Олег. «Пойдёшь?» «Куда?» «За меня». «А дети?» «Ах, да, у тебя же ещё дети». Он снова посмотрел куда-то далеко, за пределы нашей вселенной. Задумчиво вздохнул, сказал замысловатое «Эх, скотство!» и побрёл в противоположном от меня направлении. А я, постояв ещё минутку, сорвала четыре яблока с дерева и пошла в дом к детям. Отчего-то улыбаясь во всё лицо. «Надо же, какое неспокойное странное время настало. Сразу двое мужчин сегодня выводили меня на своеобразные свидания. А третий, пусть и псих, даже замуж звал. Это определенно хороший отпуск, и он ведь еще не закончился». Дети, утомленные собственным поведением, едва держались, но спать отказывались до последнего. Когда я пришла, они дружно смотрели семейную комедию. И мне бы рявкнуть, как в старые добрые времена, чтоб все по местам и как положено. Но фильм оказался по-настоящему хорошим, а на столе стоял сырный попкорн. Так что мы смеялись и сопереживали до самого конца, только тогда обнаружив, что Артёмка всё-таки провалился в объятье Морфия. «Настоящий мужчина!» — сказала на это Варя. «Уснул на самой романтике». Ещё через 15 минут спали все. С улыбками, блуждающими на губах, с прекрасным настроением, с предвкушением завтрашнего дня. в котором Карина обещала научить их петь в караоке на вилле у дедушки. Я стояла и смотрела на своих детей, впервые за долгое время не чувствуя себя измотанной морально. Внутренняя злость, накопившаяся во мне не за один день, не за месяц и даже не за год, а гораздо за больший период, уходила. Таяла. Я чувствовала, как пропадает желание быть в голос, увидев луну. Теперь хотелось помахать ей рукой и крикнуть. «Привет! Ты прекрасна!» Во мне просыпалась от долгой спячки счастье. Потягивалась лениво, открывала несмело сонные глаза, готовилась встать на ноги и окончательно прогнать тягу к переживаниям и гневу. Вернувшись в свою комнату, я достала задание от психолога и приступила ко второму этапу. Расписала, что конкретно жду от своей жизни дальше. И речь шла не о замужестве и семейности, и не о детских кружках и нуждах о чем-то ином, о личностном развитии. Только эгоистичное «я хочу» имела место в этом списке. Шесть промежутков времени, заставившие по-настоящему напрячь воображение. Через год. Я решила, что за это время начну заниматься спортом и постараюсь снова полюбить своё тело. А ещё возьму машину в кредит и пройду курсы массажиста, как хотела до рождения Артёма. Через пять... К тому времени пообещала себе путешествие в Америку и изучение английского языка. Через десять. Это было забавно, моделировать жизнь, расставляя приоритеты, мечты и задачи так, будто дальнейшее зависело только от меня. Хотя почему будто? Были бы желания и настрой, а дальше можно и горы свернуть. Теперь я это вспомнила. Засыпая, я уже представляла, как вернусь и возьму у мамы в долг на прохождение курсов. Она давно предлагала, но я находила много предлогов отказаться, мотивируя это усталостью и отсутствием времени. Теперь хотелось начать как можно быстрее. И вот, закрыв глаза на этой прекрасной мысли, я уснула, чтобы утром вскочить, нервно оглядываясь по сторонам и стыдливо прижимая холодные ладони к разгоряченным красным щекам. Сон показал мне, что были и другие мечты в моей голове, которые я совершенно упустила из виду. Подсознание буквально швырнуло нас на катер среди моря, заменив лишь мужчину-спутника. А уж что мы вытворяли? Хорошо, что он — кардиолог, и контролировал ситуацию насколько мог. Стыдобата какая! Знал бы Михаил, с какой извращенной натурой собирается идти на свадьбы бывшей жены. Уж он бы... Интересно, что бы он сказал?